Глава 4. Приняв ванну, Вики примостилась на краешке кровати и достала единственную имевшуюся у нее фотокарточку отца. Во время войны людям было, наверное, не до фотографий. И Вики берегла этот снимок, как зеницу ока. При взгляде на него в горле всякий раз вставал ком. Фотография была старой и зернистой. На ней был запечатлен широкоплечий, темноглазый мужчина с горящим взглядом. Интересно, чем в тот день занимался ее отец? О чем думал в тот момент, когда было сделано фото? И кто его снимал? Элиза? Эх, знать бы, о чем тогда говорили ее родители и какими они были. Ни мать, ни дедушка Жак никогда не отвечали на вопросы Вики об отце, а ей не терпелось узнать как можно больше. Они явно гордились Виктором, но, возможно, им было слишком больно о нем говорить. В дверь постучали. Ахмед принес прохладительный напиток. Когда он ушел, Вики бросила взгляд на кровать под темно-шелковым покрывалом. Комната была словно пропитана лесными ароматами, а точнее запахом лакрицы все это как нельзя лучше располагало ко сну. Но пора было идти на ланч. И Вики, выбрав наугад фиолетовый кафтан, поспешно переоделась. Она направилась по коридору в центральную часть дома, миновав комнату, похожую на библиотеку или кабинет, с кожаными креслами, книжными шкафами и кофейным столиком, инкрустированным перламутром и слоновой костью. Бабушку она нашла в гостиной. Клеманс стояла лицом к окну, у ее ног послушно лежали две большие черные с коричневым подпалом собаки. Изумительный вид проронила Вики, нервно покосившись на собак. Клеманс улыбнулась чуть более искренне, чем раньше, словно за прошедшие несколько часов сбросила с плеч тяжелый груз. Значит,. «Тебе нравится мой дом?» «Дом чудесный. Никогда раньше такого не видела». «Здесь была разрушенная крепость, построенная еще в XIV веке. Я купила ее несколько десятилетий назад. Тут не было ни канализации, ни электричества. На реконструкцию у меня ушли многие годы». У Вики на языке вертелось тысяча вопросов, но она не знала, с чего начать. Органические формы отражали особенности моей любимой традиционной марокканской архитектуры, и я, по мере возможности, старалась использовать геометрические узоры и цветочные мотивы, характерные для исламского искусства. Ну а теперь познакомься с моими мальчиками. Коко и Вольтером. Вольтер? Французский просветитель? рассмеялась Вики. А почему нет? пожала плечами Клемонс. «Это басероны. Они уже не молодые, но очень сильные. Сказочные охранники и при этом достаточно чувствительные и умные». Она с улыбкой погладила собак. Вики бочком подошла поближе к мальчикам и остановилась на безопасном расстоянии. «А чем тут так дивно пахнет?» спросила она. «Кедром?» эвкалиптом и ладаном. Наверное, так должна пахнуть амброзия, да? Амброзия? Ну да. Благоухание, достойное небесных чертогов. У меня дома везде так пахнет. Тебе нравится? Очень. В саду растут бугенвилле, плетистые розы и, конечно, жасмин. Сад — мое самое любимое место. Я выращиваю лимонный тимьян и розмарин, хотя у меня есть и дикий шалфей, и можжевельник, и много чего другого. Напоенный дивными ароматами воздух действовал как наркотик, вызывая легкое головокружение, и Вике охватило чувство благоговения перед этой утонченной женщиной. Ее роскошный сад, смотревшийся особенно эффектно на фоне дикой красоты сурового горного ландшафта, не мог не вызывать восхищения. «Сады учат нас понимать бренность жизни. Я покажу их тебе потом», — продолжила Клемонс. «За ланчем ты сможешь попробовать блюда магрибской кухни и марокканские напитки. Надеюсь, тебе понравится». Вики вежливо улыбнулась. В течение многих веков страны Северной Африки назывались «магрибом», или страной заходящего солнца. В сопровождении собак они прошли в столовую, где стоял пряный запах экзотических специй, от которого буквально текли слюнки. И все же в Вики ощутило смутное беспокойство, поскольку еще никогда не пробовала блюда африканской кухни. Когда они сели за стол, Клеманс как бы невзначай спросила, «Может, ты все-таки объяснишь, что тебя сюда привело?» На секунду Вики задумалась. В тот день, когда она призналась, что подумывает о поездке в Маракеш, чтобы встретиться с Ивом Сен-Лораном, дедушка Жак, убеленный сединой, нелюдимый старик, задал ей тот же самый вопрос. «Я хочу стать его ученицей», — ответила Вики. «Если потребуется, я готова ползать по полу его мастерской, подбирая за ним булавки». Жака явно встревожила заявление внучки, хотя она так и не поняла, почему. Однако он погладил девушку по щеке, назвав Моншу, что всегда ее умиляло. Вики сделала глубокий вдох. «Я приехала познакомиться с Ивом Сен-Лораном. Ну и, конечно, с вами». Клеманс пристально посмотрела на внучку, словно пытаясь что-то для себя уяснить. «И это все?» «Значит, тебя не Жак послал?» Вики озадаченно покачала головой, и на этом вопрос был закрыт. И тем не менее, ей казалось непостижимым, что могло связывать ее угрюмового деда с такой утонченной женщиной, как Клеменс. Впрочем, дедушка Жак всегда говорил, что чужая душа — потемки. «Интересно, как он там?» и какие чувства испытывает сейчас к Клеманс? Он наверняка мечтает о встрече с ней, хотя, возможно, все еще сердится из-за того, что много лет назад она не вернулась с ним во Францию. Кто его знает? На ланч подали тушеную курицу по-мароккански, приготовленную в тажине круглом плоском керамическом сотейнике с конусообразной крышкой с нежнейшим кускусом, который Вики нашла восхитительным. «Итак, ты училась в художественном колледже в Лондоне, да?» спросила Клеманс. «Да. Я получила диплом модельера в колледже искусств и дизайна Святого Мартина. Если точнее, диплом по искусству и дизайну и место в аспирантуре при школе-синдиката высокой моды в Париже». Клеманс, казалось, взвешивала в уме заявление внучки. «Тогда мне трудно понять, почему ты решила вместо Парижа приехать сюда?» «Нет, не вместо!» — ощетинилась Вики. «В Париже меня ждут только в сентябре, поэтому я решила для начала расправить крылья и попробовать встретиться с Иван Сен-Лораном. А здесь у меня больше шансов, чем в Париже». Увидев, что Клеммонс нахмурилась, Вики поспешила добавить в свое оправдание. «Он блестящий дизайнер! В Лондоне Маракеш считается центром креатива и свободы!» Клеммонс наклонила голову, но, похоже, осталась при своем мнении, и Вики по-прежнему не могла для себя уяснить, что на самом деле думает бабушка. Тем временем подали десерт. «Ух ты!» «Выглядит потрясающе!» — воскликнула Вики. Клеменс передала внучке ее порцию. Это печенье с миндальной змеей, посыпанное сахарной пудрой. Иногда они смазывают печенье теплым медом. В комнате на мгновение стало тихо, поскольку и хозяйка, и гости были заняты едой. Нарушив молчание, Клеменс поинтересовалась. «Ну как, нравится?» Объедение! ответила Вики с набитым ртом. Она всегда была сладкоежкой и легко набирала вес, из-за чего ее постоянно дразнили. Посмотрев на внучку немигающим взглядом, отчего та беспокойно заерзала на стуле, Клеманс внезапно спросила: «А Жак что-нибудь говорил насчет меня? И хотя подобная прямолинейность несколько ошарашивала, Вики спокойно ответила. «Да так, ничего особенного. Просто сказала, что вы живете здесь». Клемонс медленно кивнула. «Я совсем недавно узнала о вашем существовании, а поскольку у меня было время до сентября, решила приехать сюда». Как ни странно, Клемонс не стала расспрашивать о Жаке и ни словом не обмолвилась о своем сыне Викторе. Чтобы перевести разговор в нужное русло, Вики сказала, И «Я не знала своего отца, о чем ужасно жалею». И, не дождавшись ответа, предприняла еще одну попытку. «Виктор и моя мать участвовали во французском сопротивлении. Вы в курсе?» Но Клеманс, внезапно окаменев, резко сменила тему. «Детка, послушай меня. В Марокко ты должна быть предельно осторожной. Здесь все совсем не так» как выглядит с первого взгляда. И люди не совсем такие, как кажется. Что? Я прожила в Марокко всю свою жизнь. Видишь ли, я происхожу из семьи высокопоставленных государственных служащих и землевладельцев, поэтому знаю, о чем говорю. Здесь очень неспокойно из-за политики местных властей. Надеюсь, все изменится к лучшему. Но на данный момент... Малейшее несогласие подавляется. Любой открытый оппозиционер режиму подвергает себя большой опасности. Вики едва не рассмеялась. «Но я-то тут при чем?» Клемонс пропустила слова внучки мимо ушей. «К тому же здесь существует определенная враждебность по отношению к приезжим из Европы, наводнившим страну. Поэтому тебе лучше вернуться во Францию». Вики удивленно посмотрела на бабушку. «Нет! Я не могу отсюда уехать!» «Ты меня не слушаешь!» «Я проделала такой путь, чтобы встретиться с Ивом Сен-Лораном! Я хочу на него работать!» Вики не сказала, что, помимо всего прочего, не уедет отсюда, пока не узнает получше свою новую бабушку. Голос клемонс стал ледяным. «Сомневаюсь, что смогу отвечать за твою безопасность. Я аполитична. Ты не представляешь, с чем можешь столкнуться, и не поймешь, с кем имеешь дело. Вы хотите, чтобы я уехала?» Вики была на грани слез. Это было бы желательно. «Но я ведь только что приехала!» Клеманс, похоже, смягчилась. Послушай, моя дорогая. Думаю, я сумею помочь тебе встретиться с дизайнером. Он вполне демократичный человек. Никакой шумихи, никаких формальностей. Живет в маленьком доме в старой части города. Его вилла называется Дар Эль-Ханч или Змеиный дом. Я также слышала, что он проводит много времени в студии в Пальмирае. Это в получасе езды на север от площади «Джемаа-эльфна». Там, среди пальмовых деревьев, расположено несколько роскошных, правда, в основном заброшенных, французских вил. «Вы действительно сумеете мне помочь?» «Возможно. Хотя и не сразу, так как он здесь наездами». «Как я уже сказала, в Париже меня ждут только в сентябре». Клеманс тяжело вздохнула. «Хорошо» но если мне удастся познакомить тебя с Ивом Сен-Лораном, обещай, что уедешь домой, как только сделаешь то, зачем приехала в Марокко». В столовую вошел Ахмед и вручил Клеманс небольшой пакет. В ответ на ее вопросительный взгляд Ахмед объяснил, что пакет принес какой-то молодой марокканец. Покосившись на вики, Клеманс положила пакет на стол похоже, не желая открывать его в присутствии внучки. Интересно, что скрывала Клеменс? Она определенно что-то скрывала. Вики это нутром чувствовала. Как-никак, ее воспитывала мать, хранившая в секрете свое прошлое и наотрез отказывавшаяся довериться дочери, несмотря на все мольбы и уговоры. И вот теперь, по иронии судьбы, Настал черед Вики хранить секреты как от матери, так и от клеманс. На самом деле, ни мать Вики, ни ее отчим понятия не имели о существовании еще одной бабушки, и Вики не собиралась им об этом рассказывать. По крайней мере, до тех пор, пока не узнают все то, что хотела узнать.